Почтенному Рофульштадту Синегормастеру, главе гильдии ювелиров, подобострастие было не свойственно. Долгие годы работы с драгоценными камнями, на немногие из которых можно было приобрести города, даровали ему мудрость мудрейшего. Какие бы эпохи ни случались, какие бы события ни приключались, Рофульштадт знал, что все – прах земной, вечен лишь свет, пойманный в драгоценные грани. Однако визит их величеств и ее высочества Аредана в резиденцию гильдии являл собой случай из ряда вон. Ради такого можно было открыть запечатанные секретными замками и охранными заклятиями подвалы резиденции, на которые облизывался лично глава гильдии воров Сурок Беспалый, чье настоящее имя никто не знал. Облизываться он мог сколь угодно, однако замки, сработанные мастерами гильдии механиков и заклинания, дарованные архимагистром Никорин, которая любила крупные и чистые камни, считалось невозможным обойти. Но и самое время было вспомнить о том, как следует кланяться венценосным особам. Широкоплечий гном с черной, как смоль шевелюрой, затянутой в тугую косу, и бородой схватился за поясницу. «Ужасно рад видеть дорогих гостей!» «Прошу простить, спина! Сидячая работа, будь она в недра, неладна!» Глаза королевы Орхиданы горели, как у кошки, обнаружившей рядом с лежанкой крынку свежайших сливок. Она открыла было рот, желая спросить, правда ли, что в подвалах резиденции хранятся несметные сокровища? Однако вперед выступил цеховой старшина Винёкрит. Перебивать рыжего главу Драгобужской делегации ее величество не решилось. Последовала череда поклонов, пожеланий здоровья и благополучия. Оба гнома оказались одинакового роста, равной сожжение в плечах и длины бород, что заставило их взглянуть друг на друга с уважением. «Позволь вручить тебе подарок с родины!» — прогудел Венегрит, принимая от товарища завернутый в бархат предмет. Рофульштадт с поклоном принял подарок, развернул. Крякнул, покачал головой, и сказал с удовольствием. «Ты, почтенный мастер, знал, что дарить такому старику, как я». «Ты, почтенный старик, мне сто очков вперед дашь!» — хохотнул Венегрит. «Кто это есть?» — уточнила принцесса Аридана, указывая худой рукой на угловатый предмет с трубками, покоившийся в широких ладонях главы кельтии. «Сие есть волшебный окуляриус, ваше высочество!» — пояснил, приосанившись, цеховой старшина. «Стереоскопический, с поворотной оптической системой, фиксированным увеличением и встроенными источниками проходящего и отраженного света, с питанием от артефакта третьего уровня». «Незаменимая вещь для ювелира!» — Руфульштадт любовно прижал к себе окулярис. «Прошу следовать за мной». В этот день засовы и магические заслоны спали с подвальных дверей резиденции. Под ее фундаментом оказался подземный лабиринт. Выйти из Коева живым не представлялось возможным. Дополнительная мера защиты. Их Величество, понимая, что редко кто из смертных бывал здесь, крутили головами, разглядывая тянущиеся вдоль стен полки с образчиками пород, неотшлифованных камней, старинными инструментами, древними каменными статуэтками. «Ничего не трогайте, пожалуйста!» Мягко перехватил руку Орешем мастер Роффельштадт. «Иначе от охранного заклятия вы ослепнете и оглохнете. Кроме того, могут сработать ловушки». Он повернул незаметный рычажок, и у ног герцога распахнулся лючок, ведущий в зябкую темноту. Гаракинца передёрнула. Лючок, смачно чавкнув, закрылся. «Очень э -э эффективно!» Пробормотал королевский шут, бледнее и обходя место, где располагался лючок, снова ставший незаметным. «Жаль, Рювиль не видит!» — хохотнул Ретерт. Глава гильдии ввел их в круглый зал с низким потолком, слабо освещенный кристаллами, которые росли прямо из камней у входа. Покопавшись в кармане широких штанин, он вытащил магический свиток, сорвал оплетку, пергамент вспыхнул и помещение залил яркий свет. Никто из гостей не сдержал восхищенного вздоха. В стеклянных шкафах переливались будоражащим блеском разнообразные камни. В центре зала стояла круговая витрина. Внутри нее на постаменте располагался фонтан, из жерла которого падали намерные весы радужники. Падали с тихим звоном, ради которого можно было продать Аркаешу душу, особенно не торгуясь. «Йорли!» — севшим голосом прошептала королева Архидана — позабыв о посторонних. Йорли, хочу все!» «Многое из того, что вы видите, не продается, ваше величество», пояснил глава гильдии. «Но насчет остального, — он подмигнул королеве, — можно поторговаться». Его величество Йорли потер ладони. Голос королевы, с предыханиями, готовой на все личности, заводил его неимоверно. Гаракинский король давно мечтал еще об одном ребенке. «Поторгуемся, почтенный мастер!» — воскликнул он. «Добро, добро!» — бормотал цеховой старшина, обходя зал. Шедшие за ним гномы восхищенно перешептывались, хотя старались казаться серьезными и важными. «Присаживайтесь, дорогие гости!» Рфульштадт с улыбкой поймавшего жирную мышь кота указал на низкие широкие диваны. «Желающие могут прогуляться, дабы получше рассмотреть сокровища и работы нашей гильдии. Прошу только ничего не трогать». «А руки так и тянутся», — пробормотал Дрюня и на всякий случай засунул руки в карманы фиолетового салатовых шаровар. «Ну, приступим». Голосом заядлого игрока воскликнул король Йорли, и королева затаила дыхание. Торги начались.